Глава 19. Эрик очнулся в тёмном помещении, лишь посреди комнаты откуда-то сверху пробивался тонкий луч света от большого количества пыли в воздухе. Парень громко чихнул. И это раздалось эхом по всему периметру. Э, будь здоров, сладкий, раздался голос прямо из темноты. Вэйхам стал судорожно оглядываться, пытаясь увидеть того, кто скрывается за пеленой темноты. В свете солнечного луча парень увидел прядь густых рыжих волос, а через несколько секунд перед ним стояла демонесса. Ну что, скучал по мне. Она протянула руку Керику, но тот сразу же попятился назад. "Ну, убирайся отсюда", злобно крикнул ей парень прямо в лицо. Астарта поджала губы и расстроенно хмыкнула. "А ты что же, не рад мне?" коварно улыбнулась Диманесса. Эрик молчал, продолжая отходить назад. Отойдя на несколько шагов, Вэй кам почувствовал, что упёрся в холодную твёрдую каменную стену. Чёрт, промелькнуло в голове у парня, и он с вызовом взглянул в чёрные глаза врага. Я не обижу тебя, сладкий, подошла она в плотную кырику. По крайней мере, пока у меня другая цель. Тебе понравится. И какая же яростно посмотрел на неё парень. Какой ты нетерпеливый, закатила глаза Астарта. Скоро всё узнаешь. Дыхание парня нарастало с каждой секундой. Ему было страшно, и страшно вовсе не от того, что она может что-то сделать ему, а от того, что Ирик может сейчас потерять всё: новых друзей, любимого человека, надежду на спасение. Ты уже знаешь, что это конец, верно? Демонесса аккуратно опустила руку на плечо Вейкхема. Вам уже не выбраться отсюда. Твои друзья все мертвы, а одна из твоих подружек уже стала новым сосудом нашего господина, поэтому тебе уже нечего терять. сладкий. Эрик словно окаменел. Слова Астарты будто проходили сквозь него, каждая буква словно тысяча ножей пронзали его насквозь. К концу речи Диманес сы парень уже потерял нить разговора, он не думал уже ни о чём. Его словно разрывало на части, и ему становилось всё равно на то, что сейчас будет с ним и на то, что происходит вокруг него. Ну и кто же стал сосудом вашего господина? На последнем слове Эрик показал кавычки, что разозлило Димонессу, но она не подала виду. Эдисан коварно усмехнулась от старта и внимательно посмотрела на парня. Уэйкхэм снова замер. Он будто осознавал, вникал в то, что сейчас сказала Димонесса. Руки судорожно тряслись. То ли от страха, то ли от ненависти и желания отомстить этим проклятым тварям, каждая минута, проведённая в этом месте, наполняла сердца Эрика и всех остальных игроков яростью, гневом и местью. Они понимали, что эти чувства отравляют каждую частичку их души и тела, но ребята ничего не могли поделать с этим. Они не могли сдаться, уступить им. И вот сейчас Каждый теряет то, что приобрёл за это время. Сплочённому в критической ситуации коллективу приходит конец. Это ложь, спокойно ответил Эрик. А не делай вид, что тебе всё равно, сладкий, улыбнулась Старта. Не заметить вашу химию может только уж совсем тупой человек. Диманесса подошла ещё ближе. Однако зачем тебе она, когда есть я? нежно шипнула она парню на ухо. Убирайся, хотел было оттолкнуть её Эрик, но руки не слушались его. Да ладно тебе, усмехнулась Диманесса. Её губы были напротив губ парня. Диманесса чувствовала энергетику Эрика, его дыхание, страх, тайное желание. Она будто сейчас читала парня как открытую книгу. Ты уже никого не сможешь спасти, сладкий. Она коснулась щеки Вейкхама, смахнув прочь слезу, которая стремительно бежала вниз. Я знаю обо всем. Улыбнулась Астарта. А о том, что ты скрываешь от своего друга, дасте на тот факт? что именно ты увёл у него девушку. Бедный Дастин, он ещё не знает, какой он неудачник по сравнению с тобой, милый Диманеса щёлкнула пальцами, и они оказались в школьном коридоре, в том самом, где Эрик увидел Анику, девушку, которая первой смогла растопить холодное сердце парня. Однако всё было не так просто. Она нравилась не только Вайкхуму, но и Дастину. Эрик знал о чувствах своего друга Каники, А вот Дастин даже не догадывался, что скрывает его друг. Вейком и не собирался говорить о своих чувствах никому. В тот самый день он решился позвать Анику в кино. Это было первое их свидание. Они начали встречаться все чаще и чаще, пока это не переросло в нечто большее. На вопросы Дастина о том, куда пропадает его друг, Эрик отвечал, что у него появился кое-кто, но загадывать наперёд он пока не хочет. Вскоре и лучший друг Вейкхам о признался девушке в своих чувствах, однако её сердце давно уже принадлежало другому. Эрик увидел тот самый момент, как он сам подходит к ней, приглашает её, а она нежно улыбается и соглашается на его предложение. А после уроков он, как ни в чём не бывало, встретился с лучшим другом, скрыв от него правду. Так поступают с лучшими друзьями, сладкий улыбнулась подошедшая сзади астарта. Зачем ты меня сюда привела? тихо спросил парень. Ты должен был взглянуть на то, какой ты внутри, Эрик Вейкхам, какой ты коварный. способные на предательство и обман человек это прекрасно. Диманесса приобняла его за плечи. Я сделал это, чтобы спасти нашу дружбу. Я не желал ему зла, оправдывался Эрик. Знал бы ты, как переживал твой друг после того, как она ему отказала. Знал бы ты, какие мысли его посещали. Коварно усмехнулась Арта. Парень промолчал, опустив голову. А потом она от тебя ушла, шипнула ему на ухо Диманесса. Ушла, бросила тебя. Так же сделает и Эдисон. Придёт время, и она бросит тебя. А Старта наклонилась прямо на духом парня. Он чувствовал ее аромат вишневых духов, который дурманил, успокаивал. Этот приятный ароматный шлейф тянулся за ней повсюду. И как он в темноте не разобрал, кто перед ним? Она уже бросила тебя, шипнула Старта и, сжав чуть сильнее его плечо, щелкнула пальцами. И они вдвоём оказались в тёмной комнате. Эрик с ненавистью посмотрел на Астарту. Однако вместо того, чтобы оттолкнуть её, отрицать всё, парень поцеловал демонессу. Она словно ждала этого. И сразу же ответила на поцелуй Вейкома, лишь коварно улыбнувшись. Этот поцелуй был таким грустным. Эрик не контролировал себя. Это будто был уже и не он. Отлично. Диманесса чуть отошла от парня. Ты можешь видеться с ней, милый, но только если присоединишься к нам. Но запомни. Твой Эдисон больше нет. Есть лишь наш господин. Да, кивнул парень. Прекрасно, всплеснула руками Астарта. Ты сделал правильный выбор. А теперь будь добр, сделай свою моську счастливее и убей себя. Диманесса вручила маленький серебряный ножик парню. Что это значит? Ты всё-таки убьёшь меня? вскрикнул Эрик. Я же примкнул к вам. Диманесса развернулась и громко рассмеялась. Нет, глупый. Ты же должен вернуться в своё тело, подмигнула она парню. Это ловушка. Да? не верил ей Эрик. А Старта хотела было возмутиться, но стремительно подошла к парню и выхватила из его руки нож. Глупый! – воскликнула она, царапнув его по щеке ногтями до крови. Чувствуешь что-нибудь? Нет. Расеяно развел руками Эрик, коснувшись царапины. Значит, больше не задавай глупых вопросов. Злобно усмехнулась она, Иван вздила рукой парня нож прямо в сердце. Парень замертво упал на пол, а Старта наклонилась над телом парня и провела пальцем по его щеке. Надо же, красота есть, а ума полный ноль. Ха! Усмехнулась Диманесса. Он будет прекрасной игрушкой в руках Сайласа. Как жаль. Что в конце всего равно придётся его убить. Развлекаешься. Раздался зади леденящий душу голос Сайласа. Диманеса от испуга аж вскочила. Не ожидала вас здесь увидеть, хозяин, какетливо улыбнулась Старта. Дело принимает острые обороты. Сайлас принялся задумчиво ходить из стороны в сторону. не думал, что всё так далеко зайдёт. Нужно было убить их, как только они сюда попали, а не играть в эти игры. Всё пошло не по плану, догадалась она. Да. Зло посмотрел на неё демон. Она догадалась убить себя. Проклятая девчонка увернула от меня снова. Значит, Теперь она очнется и примет меры. Диманесса поджала губы и посмотрела куда-то в даль. А остальные понятия не имеющие развел руками одержимый. А ты, ты сделала то, что задумала? Да. Одарила хозяин на победный ухмылка и астарта. Он перешел на темную дорожку. Его было так легко. ко обвести вокруг пальца, но боюсь, доверять ему не стоит. Прекрасно. Я горжусь тобой. Улыбнулся Сайлас. Надеюсь, все остальные порадуют меня хорошими новостями. Эти дети оказались сильнее, чем мы предполагали, и отделаться от них так просто не выйдет, пока они вместе, а они представляют для нас угрозу. На одного уже меньше. Напомнила о своей победе Демонесса. Но хозяин, что будет, если он увидит Эдисон живой и здоровый? Не увидит. Потёр руки демон. Саймон разберётся с этим. А Старта закатила глаза при упоминании своего брата. Ай, мой брат этот жестокий, конечно. Однако что-то с ним в последнее время не то, скривилась она. Что ты имеешь в виду? не понял Сайлас. Последнее время он такой задумчивый ходит, я в нём сомневаться начала. Из-за его рассеянности всё может пойти не по плану. Позвольте мне присоединиться к нему, хозяин. Хорошо, старта. Согласился одержимый. Ты проследишь, чтобы твой брат выполнил поручение до конца.